Анна Ольховская. Ухожу в монастырь. Часть 1 Глава 1 Сначала было слово, произнесённое с большим чувством, с эмоциональным подъёмом, я бы сказала. Собственно, я и сказала. а потом очень эмоционально поднялась. Вот только особой грациозностью мой подъем не отличался. Он отличался сопением, вознёй и безуспешными попытками собрать вихлястые ноги в кучу. А они, ноги, превращаться в устойчивую и надёжную опору, категорически отказывались. угрюмо грюма-бубня что-то маловразумительное насчёт «потор». обладающей избыточным самомнением кретинки, напялившей на нас изящные сапожки на высоченном каблуке. И это после трех лет вольницы в растоптанных сандалетах. Ну да, согласна. Есть крохотная толика истины в оскорбительных инсинуациях моей обуви. Но именно крохотная, крохотульная, микроскопическая. Я действительно последние три года провела вместе где о наличии брендовых сапог никто и понятия не имел. Местное население предпочитало передвигаться по джунглям босиком. Это когда они пешком шли. А еще некоторые умели летать, а другие нырять, плавать и оставаться под водой сколь угодно долго. Племя земли, племя воды и племя воздуха. появившееся в результате бесчеловечных экспериментов нацистского изувера доктора Менгеле, начавшего свои изыскания еще в концентрационном лагере Освенцима. Он успешно инсценировал потом свою гибель и, обустроив в глухих амазонских джунглях секретный научный комплекс, приступил к любимому занятию – опытом над людьми. В качестве подручного материала – Были использованы три индейских племени, имевших несчастье жить в выбранной Менгеле местности. Из них со временем и получились племя воды, амфибии, племя воздуха, обладатели кожистых перепонок крыльев и племя земли, меньше всего похожие на людей, а больше на оборотней, какими их показывают в кино. Как туда попала я? Это долгая история. Но сначала позвольте представиться. Меня зовут Анна Лащинина. Сейчас я стою немного в стороне от раскатанной детьми скользушки, на которой, собственно, мои ноги и утратили связь не только с реальностью, но и с поверхностью, и я прибольно шмякнулась на пятую точку и отправила в пространство то самое слово «Знаю, знаю». Приличной даме выражаться столь непарламентскими терминами конфузно. Но, во-первых, в российском парламенте сей лексикон давно уже употребим. А во-вторых, я сейчас одна, мои дети остались дома, и краснеть мне не перед кем. И вообще, сами попробуйте куртуазно усмехнуться и небрежно посетовать. Вот ведь неприятность какая! получив подлый удар льдом не только в довольно мягкую пятую, но еще в ту самую болевую точку локтя, от которой буквально бьет током. А потом еще и это унизительное копошение на льду, напоминающее страдания перевернутой черепахи. И ведь так и не смогла самостоятельно подняться. Какой-то сердобольный прохожий пособил. «Вот стою теперь, пальто отряхиваю». и на обувку свою сквозь зубы шиплю. Хотя модные изящные сапожки ни в чем не виноваты, если только в том, что площадь сцепления землей в них катастрофически мала. А надо было Чуни, прощай молодость, но устойчивые танкетки покупать. Да пошире, чтобы ту самую площадь сцепления увеличить, раз уж угораздило размер ноги иметь не сороковой, а тридцать седьмой. которые, становясь на высоченную шпильку, превращают подошву в крохотный пятачок, для успешной балансировки на котором требуется немалый профессиональный опыт, опыт эквилибриста, ну или следящий за модой женщины. Я, собственно, не могу причислить себя к вдохновенным феминисткам, принципиально не пользующимся косметикой и презирающим всякие новомодные женские штучки-дрючки, И за модой всегда очень даже следила. Не бегала следом, конечно, преданно повторяя всё, даже самое бессмысленное телодвижение кумира, но время от времени посматривала. И с обувью на высоких каблуках у нас отношения складывались более чем тёплые. А потом мы с Никой попали в лапы доктора Менгеле, и три года я туфли лодочки могла видеть разве что во сне. «Кто такая Ника?» «Так, давайте-ка по порядку». Двенадцать лет назад в одном из областных центров России, расположенном от Москвы всего в паре часов езды на автомобиле, жила была журналистка на вольных хлебах Анна Лощинина. Жила размеренно, без особых потрясений. Да и откуда им потрясением взяться, когда ты пишешь вовсе не на криминальные темы, а, что называется, за жизнь? И в личной жизни тоже полный штиль. После неудачного замужества и последовавшего вскоре развода я считала себя циничной, разочарованной в мужчинах и неспособной на любовь женщиной. Ну их в пень, мужиков этих. Этим тостом обычно заканчивались наши с Таньским посиделки в компании бутылочки Мартини в моей однокомнатной квартире. Таньский, она же Татьяна Старостенко, На тот момент была моей единственной близкой подругой, начало дружбы с которой затерялось где-то в первом классе. Она работала бухгалтером, тоже пережила неудачный роман, правда, так и не завершившийся браком, но есть разница. И тост наш звучал слаженным дуэтом. А потом, совершенно случайно, на спор, если честно, обнаружилось, что я умею писать стихи. И не только стихи, но и тексты песен, что и поставило крест на моем немного скучном, но спокойном и безопасном существовании. Потому что моими текстами заинтересовался Алексей Майоров, один из ярчайших представителей российского шоу-бизнеса, самый закрытый на тот момент персонаж светских тусовок и в связи с этим обладатель самой большой армии поклонниц – среди которых были и больные на всю голову, но об этом я узнала позже. А сначала было заочное телефонное знакомство с Майоровым, с Лёшкой, с моим нынешним мужем. Тогда-то и закончилась спокойная жизнь, и Анна Лащенина вступила на минное поле, прихватив с собой и Таньского. Правда, подружка вместе со мной подорвалась только один раз, Да по собственной инициативе, лично топнув по очередной мине. Но зато в результате превратилась и скромной одинокой бухгалтерши Татьяны Старостенко в любимую жену наследника миллионов, красавчика Хали Салема. Сейчас у них трое детей – Лейла, Денис и Кемаль. И они спокойно и счастливо живут в Швейцарии. А мы с Лёшкой продолжали брести по минному полю. и подрываться, и умирать, и воскресать, и снова исчезать, и снова встречаться, и любить друг друга все сильнее. Может, именно из-за этой бесконечной любви у нас родился ребенок Индига, наша дочь Ника, обладающая невероятными по силе и возможностям способностями, мощнейшей ментальной силой, сохранить которую в тайне от спецслужб давно уже интересующихся всеми случаями появления на свет детей Индиго, нам удавалось с помощью нашего ангела-хранителя, любимого, пусть и неродного, дедушки Серёжи, Сергея Львовича левандовского генерала ФСБ, отца лучшего Лёшкиного друга, Артура. Чего только не было в нашей с Лешкой жизни. Меня уносило тот цунами в Юго-Восточной Азии, то я вместе с Таньским умудрилась попасть в лагерь лжебедуинов. Нас хотели продать. Потом я навестила с познавательной экскурсией тайную тюрьму ЦРУ. Побывала в подвале маньяка-людоеда. Схлестнулась один на один с черным колдуном Вуду, Бокаром, пожелавшим отнять у меня мою дочь. Много чего было. Но в итоге мы, наконец, перешли это минное поле, расположенное на пути Кангал. к тихому семейному счастью. И несколько лет прожили спокойно. А потом прилетел рикошет из прошлого. И Алексей превратился в раба сексуальной ведьмочки Изабеллы Флоренской в миру Антониной Евсеевой. Она с Никой похитили люди доктора Менгеле, заинтересовавшегося способностями моей дочери. Там, на амазонке я поняла что беременна во второй раз и что над моим еще нерожденным ребенком этот изувер будет проводить опыты и помешать этому не сможет даже моя чудо девочка ника, потому что она одна, а помощников у менгеле много. но оказалось что она не одна. он все-таки был гением, доктор менгеле злым но гением и в результате его экспериментов, Индейцы мутировали не только физически, но и ментально. Среди них появились так называемые «сильные», то есть, по сути, те же индиго. Их было совсем немного, причем все они были очень молодыми, новое поколение, так сказать, и пользоваться своими способностями вместе они пока не умели. Но Ника их научила. Она оказалась самой сильной среди них, хотя на тот момент ей было всего семь лет. Однако она смогла объединить всех сильных, и научный центр доктора Менгеле вместе со всем списочным составом просто перестал существовать. Это было страшно, очень страшно. Я до сих пор по ночам иногда просыпаюсь от собственного крика, вспоминая выползающую из джунглей жуть. «В живых не оставили никого из бывших богов, кроме Петера Вайса, рыжего тощего доктора, еще до нападения сильных, пытавшегося помочь нам с некой сбежать. Но, обретя, наконец, долгожданную свободу, мутанты нас не отпустили. Они боялись, что мы приведем к ним других белых людей, которые снова начнут мучить и издеваться. И какой бы сильной ни была моя дочь, Противостоять объединенной воле остальных она не могла. Мы вынуждены были остаться. А потом родился Алексей Майоров-младший. Ёжик для своих. Маленькая копия папы. Не индиго, обычный мальчишка. Умненький, развитый, сильный. И это хорошо, потому что его старшей сестре её способности ничего, кроме проблем, пока не принесли. Спустя три года Ника, все это время упорно учившаяся управлять своей силой, с помощью остальных смогла, наконец, дотянуться через полмира до отца и увидела сгущающийся вокруг него мрак. В общем, на этот раз удержать нас не смогли. Да и, если честно, не очень старались. По-моему, возрастающая с каждым днем сила Ники кое-кому не нравилась, и мы рванули в Москву. И успели вовремя. Потому что без помощи Ники и ее друзей Алексей Майоров так и остался бы в глазах обывателей жестоким маньяком и убийцей по кличке Дракула. Его подставили так ловко и виртуозно, что шансов у лёшки не было ни одного. Но теперь все позади. Мы вот уже почти месяц дома. И я учусь ходить по снегу на каблуках. Глава вторая. Нет, чтобы подождать до весны, пока растает снег и асфальт снова станет привычно шершавым. Тогда бы потихоньку, полегоньку, ковыль-ковыль, поначалу с ходунками, а потом через пару недель и сама бы пошла, покачиваясь и в стороны руки. К лету, глядишь, и восстановила бы легкую и упругую походку грациозной кошки. Что-то не припомню кошку на каблуках. В общем, мудрому терпению я так и не научилась. Что поделаешь, южный темперамент. Мои родители, встретившиеся и поженившиеся в одном из областных центров России, раскинувшим свои кирпично-панельные крылья к северо-востоку от Москвы, попали туда по распределению, отучившись в институтах. Но оба были южных кровей. Нет, не восточных, а именно южных, казачьих. Папа родился в Донской станице, а мама – на Кубани. И все мое детство прошло там, на юге. Я на всю жизнь запомнила вкус белого, пышного, отдыхающего после выхода из печи хлеба. Я не могла дождаться, пока он остынет, дойдет да по чистеньким льняным полотенчиком и украдкой отламывала вкуснющую горбушку. за что и получала уже другим, более увесистым полотенцем по филейной части. Хотя, какое там филе? Тогда часть тела, на которой я сидела, больше напоминала суповой набор. Кости, кости, кости и чуть-чуть мяса на них. Помню кукурузу по три метра. Точь в точь, как в нынешних американских ужастиках. Но у нас там ничего страшного не происходило. Мы там прятались от бабушки. помню заросший виноградом Изабелла двор, в тени которого так здорово было прятаться от палящего солнца. Помню рассверепевшего после очередного моего капризного «Не буду есть этот ваш бурщ, надоело, деда!» Ух, и досталось же мне. Хорошо, что шашка дедова была спрятана далеко, а то порубал бы, если не меня, то стол. Я потом до вечера отсиживалась в кукурузе. А к вечеру дед успокоился. Он даже раньше успокоился. Характер имел взрывной, но отходчивый. И передал его мне. А поскольку с другой, с маминой стороны, в роду тоже имелись ясаолы, ожидать от меня спокойного, рассудительного, нордического поведения было бы глупо. Наверное, именно из-за этого я и вляпываюсь постоянно в неприятности. В том числе и в такие мелкие, как сегодня. Ну, принёс вчера Алексей эти сапоги, купив их на свой страх и риск. В чём страх и риск? Кто же покупает обувь без примерки? Но они с Виктором, бессменным уже на протяжении многих лет помощником Майорова, случайно попали на международную выставку-ярмарку изделий из кожи. И на стенде одной известнейшей итальянской фирмы Лёшка увидел эти сапоги. Причём они не продавались, это был образец. Но так думал представитель фирмы, до тех пор, пока господин Майоров не решил, что эти сапожки как раз и созданы для его соскучившейся по нормальной обуви жены. А когда господин Майоров что-то решает, проще согласиться с его решением сразу, меньше мороки и больше сохраненных нервных клеток. Я не знаю размера материальной компенсации задолбанному представителю фирмы, в частности, и фирме в целом. Да и знать не хочу. Потому что сапоги действительно оказались чудо как хороши. И по дизайну, и колодка удобная, и ноги они обняли нежно и ласково. И по квартире я процокала той самой уверенной и грациозной кошкой. «Ну что, нравится?» – улыбнулся Алексей, наблюдая за мной. «В целом неплохо», – царственно кивнула я, рассматривая стройную и длинноногую себя в зеркале. Ох, кривила душой, просто в спираль душу скрутила. Мне не просто нравилось, я была в восторге. В прежние годы я бы радостно сообщила об этом мужу поцелуем, но не сейчас. Хотя по его глазам я видела, как Лёшка ждёт этого раньше, как надеется на него. Весь этот месяц, прошедший после нашего возвращения из небытия, надеется. Но, увы, я не могу, не могу простить его. Разумом понимаю, что не так уж он и виноват, что это был сексуальный приворот, результат двойных усилий старой ведьмы Степаниды и молодой ведьмы Тоньки и Изабеллы. А в том, что ведьмовство и колдовство вовсе не бабьи сказки, я имела несчастье убедиться лично, и с тех пор не морщу пренебрежительно носик, когда слышу об этом. Да, большинство газетных объявлений, в которых потомственные маги и колдуны обещают на раз-два выполнить любое желание и излечить от любой болезни, даются обыкновенными мошенниками, потому что настоящие маги и колдуны предпочитают держаться в тени и вовсе не жаждут привлечь к себе внимание. Но они есть, и не все среди них белые. Приверженцев тьмы тоже хватает. И Степанида с Антониной были как раз из этой, черной когорты. И оплели Алексея липкой паутиной весьма сноровисто, превратив его в послушную марионетку. Если бы Ника была рядом, ничего подобного бы не произошло, но нас не было, и лёшка едва не погиб. Надо было видеть его глаза в момент нашей первой встречи. Пустые, безжизненные, наполненные лишь выгревшим пеплом чувств. Они вспыхнули такой дикой, безумной радостью, что я даже немного испугалась за его душевное здоровье. Несколько показавшихся мне вечностью мгновений, он, застыв на месте, смотрел на меня, на повзрослевшую за три года Нику, на никогда не виденного им сына. И в глазах его все сильнее закручивалось торнадо счастья, надежды, бесконечной радости и пугающего безумия. А потом ему навстречу шагнул ежик и робко спросил «Папа?». Никто и никогда до тех пор не видел Алексея Майорова плачущим. Но эти слезы вымыли из его глаз безумие, оставив лишь искрящееся счастье и вернув ту самую, бесконечную, преданную и страстную любовь. Любовь ко мне. Он так надеялся, что все позади, что мы снова заживем все вместе, одной, ставшей на замечательного мальчишку больше семьей. И снова будет звенеть посудой на кухне Катерина, наша бессменная домоправительница, ставшая нашим детям любящей бабушкой. А в квартире тоже будет слышен звон, но не посуды, а заливистого смеха ёжика и Ники. И наш постаревший, седой, но всё ещё большой и сильный пёс, наш страшненький, израненный ирландский волкодав по кличке Май, все три года преданно ждавший нашего возвращения, будет счастливо пощинячьи взлаивать, принимая участие в детской возне и с восторгом катать на спине хохочущего ёжика. А он, Алексей, будет стоять рядом со мной, обняв меня за плечи и прижавшись подбородком к моей макушке, наблюдая за храбрым всадником. И плавится от счастья. В общем-то, все так и было. И вернувшаяся к нам Катерина, все еще периодически плачущая от радости при виде Ники и ежика, и звонкий смех моих детей, и восторг старичка мая и вкусные запахи готовящейся еды, и мы с Лешкой. наблюдающие за играми наших детей. Но не рядом. Нет, мы можем сидеть рядом, стоять рядом. Алексей может даже приобнять меня. Но не слиться со мной в единое целое душой и телом. Я не могу простить его. Не могу и все. Чувства и эмоции разуму никак не подчинятся. Тупо уперлись на своем. И сдвинуть их с этого места мне пока не удается. «Что? Вы считаете, что я просто разлюбила Лёшку?» «Наверное, это был бы наиболее щадящим вариантом, но не получится. Пощадить мою душу, изорванную в клочья, не получится, потому что я не могу разлюбить самого родного, самого лучшего, самого нужного мне мужчину». С тех пор, как я встретила Лёшку, все остальные представители рода мужского – перестали для меня существовать. Нет, как друзья и знакомые они остались, и некоторых я очень люблю. Виктора, к примеру, или Артура, или мужа моего Таньского, Хали. А Сергей Львович вообще мне как отец. Но мой мужчина, моя половинка, мое горькое счастье, только он, лёшка Алексей Майоров. Больше всего на свете сейчас ждущий моего прощения и возвращения. Но я пока не могу. Елёшка каждый день уезжает из нашей квартиры к себе. Он продал ту квартиру, в которой жил с Тонькой и купил другую. А мы с детьми Екатериной поселились в нашей прежней. Все эти три года, пока нас не было, стоявшей закрытой и пустой. Куда Алексей приезжает теперь в гости? Глава третья В общем, легко и изящно подсокав вчера каблучками по паркету, я себе настолько понравилась, что решила немедленно выгулять новые сапожки, познакомив их с московским снегом. Но немедленно не получилось, было уже слишком поздно для выноса себя в город. В запасе, правда, имелся вариант с маем, давно уже нетерпеливо переминавшимся у входной двери. Но, во-первых, утренние и вечерние прогулки с нашим Собакевичем оккупировали дети, хотя кто-то из взрослых все же выходил вместе с развеселой компашкой, мало ли что. А во-вторых, надевать дизайнерскую обувь для сопровождения пса на попись было бы верхом гламуризма. Это когда гламур сливается в экстазе с идиотизмом. И я решила перенести премьеру сапог на утро. И перенесла. И надела-таки их. Несмотря на увещевание Катерины, предпочитавшей зимой носить исключительно войлочные опорки. Чёрненькие такие, суровой молнии впереди. дизайна времён, а освоения целины. И, как ни странно, до сих пор выпускаемые отечественными обувными фабриками. Зато удобно и не скользят. «Аннушка, ты куда это собралась на таких каблучищах с утра пораньше?» – нахмурилась Катерина, появляясь в дверях кухни. «А что, на каблуках можно ходить только с вечера попозже?» – пропыхтела я, закончив натягивать последний из двух сапог. «Конечно, да я вообще не понимаю, как на таких ходулях с места сдвинуться можно?» – проворчала домоправительница. я и по молодости то никогда на такую страсть не становилась хотя мои подружки все на платформах ходили это как это вмешался ежик выехавший из детской на спине мая что ли твои подружки все время ходили там где поезда причем тут поезда озадачилась баба катя какие еще поезда «Ну, ты же сказала мамечке, что твои подружки на платформах ходили, а платформы всегда там, где поезда». «Ах ты мой зайчонок сладенький!» Немедленно умилилась домоправительница, подхватывая отважного всадника с немного подуставшей спины пса. «Лапушка мой золотой, какой же ты умничка!» «Я не лапушка!» Потешно нахмурился малыш. упираясь кулачками в пышную грудь бабы Кати. «Лапушки только девочки бывают, а я мальчик. И вообще, пусти меня, я тут зорро сейчас, и мне надо мчаться вдаль, а вы тут со своими поездами». «Сынище!» Я очень старалась говорить серьезно, но улыбка все время дергала меня за уголки губ. Баба Катя говорила вовсе не о поездах, когда она была молодой и очень красивой девушкой... Прям уж! Засмущалась домоправительница. Нашла красавицу. Так вот, продолжила я, тогда очень модной была обувь на так называемой платформе, то есть когда подошва была сантиметров восемь-десять высотой, а каблук, соответственно, все двадцать. Это как это? Ёжик сосредоточенно засопел, соображая, а потом радостно вскинулся. — А, понял, понял. Это как тот странный дядя по телевизору, который всё время крашеные губки надувает и вот так говорит. Ребёныш манерно закатил глазки и очень похоже произнёс. — Звезда в шоке! — Обезьяна! — не удержалась от хихика я. «Артист! Настоящий артист!» – всхлипнула Катерина. «Весь в отца! Ну, да капелюшечки!» После чего артист был подвергнут тисканью, зацеловыванию и утаскиванию на кухню на предмет дегустации вкусняшек. Если бы Ника была дома, она непременно присоединилась бы к дегустации. Но дочка с утра была заангажирована Ингой левандовской внучкой Сергея Львовича, относившейся к Никуське, как к своей младшей сестренке. Инга была на 9 лет старшей ники, но это вовсе не мешало девчонкам общаться на равных. Возможно, потому что Ника была не такой, как все. И могла такое, о чем все даже и помыслить не смели. Но при этом оставалась десятилетней девочкой, обожавшей возиться с младшим братом, смотреть мультики, играть в компьютерные игры и шушукаться с Ингой о сердечных делах старшей подружки. Думаю, с этой целью Инга и уволокла сегодня с утра пораньше мою дочь. Младшая из семейства левандовских относилась к способностям Ники абсолютно спокойно, воспринимая их как само собой разумеющееся. Она в свое время прочитала в интернете все, что там имелось о детях Индиго, и теперь вовсю пользовалась помощью названной сестренки. «А вы бы не захотели узнать, как на самом деле к вам относится ваш кавалер?» В общем, дочки дома не было. Сын отвлек внимание домоправительницы, а я смогла спокойно, без объяснений и комментариев, завершить процесс маскировочного одевания и выйти из квартиры. «Почему маскировочного?» Да потому что после нашего с Никой и Ёжиком неожиданного возвращения из небытия весь месяц не утихал ажиотаж вокруг этого события. Ещё бы! Ведь загадочное исчезновение семьи Алексея Майорова, после которого он женился на своей любовнице, тоже вменялось ему в вину. Ну а что? Всё понятно. Убил жену и дочь, закопал где-нибудь в лесу, а потом изображал страшное горе, почти год мотался по свету, якобы в поисках семьи, а на самом деле только и ждал, когда со своей девкой в открытую жить можно будет. И вдруг такое. Мало того, что и жена, и дочь живы-здоровы, так еще и сын, оказывается, у Майорова родился. А в том, что Алексей Майоров-младший, действительно, сын Алексея Майорова-старшего, не сомневался ни один, самый скептичный скептик. Потому что наш лёшек ёжик был такой точной копией отца, что порой казалось, что это клон. И если бы только внешность. Но и походка, и мимика, и жесты. Всё у мальчика было таким же, как у папы. А вот в повзрослевшей Нике, и тоже очень походившей на Алексея, сейчас всё больше проступают мои черты. Но моей копией нашу дочь назвать нельзя. Просто видно, что она моя. И Лёшкина. Но сама по себе. Красивая получилась девочка. Чего уж там. Густые, слегка вьющиеся волосы, ольхового оттенка, изящные черты лица, тонкие тёмные брови, пушистые ресницы. Но больше всего внимание привлекают глаза. Большие, странные, двухцветные, серо карие пристальный взгляд которых не все могут перенести. Но Ника редко смотрит особенным взглядом. Она в совершенстве научилась управлять своей силой и чаще всего отключает ее, предпочитая жить нормальной жизнью обычной десятилетней девочки. В школу пока ни она, ни ежик не пошли. Ежик в силу малолетства. Хотя там в джунглях Амазонки – Петер Вайс научил его читать и писать, причем не только на русском, но и на немецком языке. А Ника... Мы с Алексеем и Сергеем Львовичем просто не знали пока, куда ее отправить учиться. Да, для детей Индиго уже созданы специальные учебные заведения. Но, во-первых, они все интернаты закрытого типа, а, во-вторых, курируются спецслужбами. Об этом Сергей Львович Ливандовский, генерал ФСБ, имел представление не понаслышке. И именно поэтому тайну Ники знали только самые близкие. Делать из нашей дочери подопытного кролика мы не собирались. Так что Ника на пару с братом пока с упоением предавалась ничего не деланию. А все мы прятались от пронырливых папарацци, не собираясь никому рассказывать, «Где же мы были больше трех лет?» «Мы не давали интервью, не ходили на записи всевозможных ток-шоу, предоставив разбираться с прессой Виктору». Он разбирался как мог, но удержать на привязи свору папарацци был не в силах. И эти типы сутками дежурили возле нашего дома с фотокамерами наперевес. И даже усиленная по просьбе Алексея охрана при домовой территории не могла справиться с особо пронырливыми типами. Поэтому мы обычно сразу спускались в подземный гараж и выезжали из дома на машине. А когда хотелось прогуляться пешком, прибегали к маскировке. Вот и я прибежала сегодня. Тем более, что зимой это сделать довольно легко. Достаточно надеть другое пальто, натянуть до бровей меховую шапку сток, спрятав под ней волосы и накрасить только губы. от Мороза. А без макияжа я, обладательница светлых ресниц, становлюсь совсем не похожей на себя при параде. Почему решила отказаться от машины? Сапоги. Не забыли? Их же прогулять надо, а не покатать. К тому же я собралась идти совсем недалеко на соседнюю улицу, где за эти три года, пока нас не было в Москве, открылся чудесный магазинчик дизайнерских подарков и украшений. И где я собиралась выбрать подарок для Саши Голубовской, совершенно справедливо, очень обидевшийся на меня. Глава четвертая «Хотя что это я? Сашка давно уже не Голубовская, она сменила фамилию мужа, оказавшегося редкостной гнидой, на свою девичью. И теперь и она, и ее дети, Слава и Вика, Демидовы. Наверное, было бы еще разумнее стать не Демидовыми, а фон Клодцами, взяв родовое имя Сашкиного деда, Зигфрида фон Клодца, оставившего в свое время завещание, по которому все его немалое, прямо скажем, состояние, отходила ребенку Марии Ковалевой, девушке, угнанной во время войны из белорусской деревушки на работу фашистскую Германию. Статную красивую славянку матушка Зигфрида выбрала из привезенной с Востока толпы измученных людей для работы в своем замке. Ну а там? Там случилось то, что случилось. Но это не было простым развлечением скучающего аристократа. Зигфрид на самом деле полюбил скромную и добрую девушку и собирался на ней жениться. Ведь его обожаемая Мари ждала ребенка. Но не случилось. Мария решила выправить себе документы в советской комендатуре и больше Зигфрид ее никогда не видел. Но не забыл, не смог. и всю оставшуюся жизнь прожил один, так и не женившись и не родив наследников. Поэтому его единственный племянник, Фридрих фон Клотц, сын младшего брата Вольфганга, был абсолютно уверен, что солидный бизнес и огромное состояние дядюшки со временем отойдут ему, Фридриху. Надо только подождать, оставаясь милым и заботливым фрице. и беспрекословно подчиняясь властному и жесткому дяде. Что для младшего фон Клодца было достаточно серьезным испытанием. Избалованный красавчик, не привыкший себе ни в чем отказывать, в точности как его папенька, он обычно отдавал приказы, а не выполнял их. Но, увы, папашка успел промотать свою половину наследства, пьянствуя и играя в рулетку. тогда как его брат Зигфрид целеустремленно работал, приумножая свои деньги. И последние годы Вольфганг и его семья жили за счет брата. А брат, зная страсть младшенького к азартным играм, денег выделял ровно столько, чтобы тот мог сносно существовать. Но взял к себе на фирму Фридриха, успевшего получить неплохое образование, и гонял племяшку довольно жестко. но Фриц и терпел, ведь на кону было состояние с шестью нулями в хвостике, да и опыт ведения бизнеса, передаваемый дядей, сам по себе стоил немало. Тем более, что дядюшка не был самым здоровым человеком в мире. А потом Зигфрид фон Клотс умер, и нотариус огласил его завещание. Сказать, что Фриц и был в шоке, ничего не сказать. Он обезумел от ярости и ненависти к проклятому старому скоту. «Что?» «Дядюшка ведь оставил племянничку некоторую сумму денег и замок возле чешского городишки Клатовы. Это жалкие крохи, унизительная подачка по сравнению с главным кушем». И Фридрих решил найти наглых претендентов на его, как он искренне полагал, деньги раньше, чем это сделают юристы дяди. И нашел. Мария Ковалева родила дочь и назвала ее Риммой. Римма выросла, вышла замуж и родила девочку Сашу. На момент появления Фридриха фон Клодца Александру Голубовскую, жену Андрея Голубовского и мать Вики и Славы. Вике как раз должно было исполниться 18 лет, и фон Клотс решил в темпе обаять неопытную девушку и жениться на ней, войдя таким образом в число наследников. А потом лишь вопрос времени. Пара несчастных случаев, и вот Вика уже круглая сирота. Ни матери, ни брата. Что? Еще вроде отец у нее есть? Одно название, а не отец. Андрейка оказался редкой пакостью. Недаром же ему на зоне дали кличку Гнус. В общем, закрутилась тогда кровавая карусель, и если бы Сашка не пригласила меня съездить с ней за компанию в Чехию, у фон Клодца вполне могло бы все получиться. Ведь душка фрицы был хорош собой. Высокий, стройный, голубоглазый блондин с правильными чертами лица, к тому же обладающий немалым опытом обольщения. На момент их первой встречи Фридриху было 32 года. Вике вот-вот должно было исполниться 18. Где уж тут устоять девчонки перед опытным соблазнителем? Много, очень много страшного и мерзкого тогда произошло. Но в итоге у фон Клодца и Андрейки Голубовского случился грандиозный облом. Обломище. И оба отправились за решетку. Фридрих – за немецкую, а Андрюша – за белорусскую. Правда, Гнус умудрился сбежать и снова начал пакостить. Уже лично мне. Но это совсем другая история. А Фрице, насколько мне известно, сидит в тюрьме. Стоп. Ему же восемь лет дали. А это значит... что он уже больше двух лет на свободе. Надеюсь, он не рискнул снова появиться на Сашкином горизонте, оставив мысли об ускользнувшем наследстве. Надо будет у Сашки спросить, когда она приедет. Но сначала убедить приехать. И желательно вместе с детьми. Мы ведь не виделись целых пять лет, наверное. Викуйска давно замуж вышла. Или Славка женился, и Сашенция уже бабушка. Хотя нет, от Славки ждать ранее женитьбы не приходится, ему ведь только этим летом исполнится 25. А насколько я помню, парень всегда был любимцем девушек и весьма охотно пользовался своей популярностью. Кстати, годовалая Ника тоже симпатизировала Сашкиному сыну, грозно заявляя «Сява мой». А вот Викуське через полтора месяца исполнится двадцать девять. И она-то, скорее всего, и сделала уже Сашку бабусей. Впрочем, назвать мою хрупкую, нежную, сильную подружку, мою стальную бабочку бабушкой, язык не поворачивается. Вот замирает во рту парализованной мышцей, и все. Потому что Сашуля выглядит максимум на тридцать пять. 36. Во всяком случае, когда мы виделись последний раз, пять лет назад, она выглядела именно так. И не думаю, что она сильно изменилась. Ничего, скоро лично смогу убедиться. Главное, чтобы Винс мне помог. Винс, он же Винсент Морена, полевой агент ЦРУ и Сашкин муж. Они познакомились тогда в Чехии, когда Винс вытащил обгоревшую израненную Сашку из реки. Сначала они были врагами, а теперь... Теперь я очень рада за мою сашенцию. Наконец-то в ее жизни появился настоящий мужчина. Сильный, честный, преданный, но главное – бесконечно любящий. А еще Винсент – отличный друг и человек слова. Именно поэтому он ничего не сказал Сашке, когда мы, тайно вернувшись из джунглей Амазонки, готовили операцию по вытаскиванию майорова из чавкающей трясины, в которой Лёшка уже почти утонул. Поскольку в деле было замешано ведьмовство, всё происходило в строжайшей тайне. В суть операции были посвящены всего несколько человек. Моя подруга Татьяна, она же Таньский, у которой мы жили после возвращения из Бразилии. Ее муж Хали, Винсент Марена, Сергей Львович левандовский и Виктор, помощник Майорова. И все. Артур, Алина, Инга, Ирина Ильинична, все остальные левандовские до последнего момента не знали, что мы вернулись, что мы живы. И Сашка с детьми тоже не знала. потому что мы совершенно справедливо опасались неконтролируемого взрыва радостных эмоций, которые могли засечь старая и молодая ведьмы Степанида и Тонька Изабелла. А потом мы появились, и пару дней не могли опомниться от бушующего цунами счастья, обрушившегося на нас. И я... Я не позвонила Сашке. Сразу не позвонила. А только через два дня. когда уже все средства массовой и не очень информации вовсю трубили о сенсационном возвращении из семьи Алексея Майорова. Нет, Сашка не бросила трубку, не накричала на меня, не обозвала всякими нехорошими словами, как раньше, но лучше бы бросила, накричала, обозвала. Она очень сухо и сдержанно поговорила, поздравила с возвращением и, сославшись на занятость, повесила трубку. Первым моим порывом было всё бросить и немедленно лететь в Германию. Но Лёшка и Сергей Львович смогли отговорить меня от этого, мягко говоря, неразумного поступка. Особенно если учесть, что лететь я собиралась с Никой и Ёжиком. В момент, когда нездоровый интерес к нашим персонам стремительно рвётся вверх к той грани, за которой плещется фанатское безумие, А вокруг дома сноют толпы папарацци и просто любопытствующих особей. Лететь с детьми в Германию? В общем, никуда мы не полетели. Я каждый день набирала Сашкин номер, но подруга либо отделывалась парой фраз, либо вообще не брала трубку. Но даже из тех скупых фраз, которые мне удалось вытянуть из Сашенции, я смогла понять, что за те три года, что нас не было, В семье подруги произошла какая-то трагедия. Что-то очень и очень плохое. Мои попытки получить информацию от Винса со звоном разбились о ту самую надежность камня. Винсент марена прекрасно умел хранить чужие тайны. Из-за чего, как я поняла, они с Сашкой сейчас в ссоре. Причем весьма серьезной ссоре. На грани разрыва. Все по той же причине, которую зовут Анна Лощинина.